Короткие рассказы для детей. История вторая. И отрет Бог всякую слезу, Сочей их. Книга Откровения 21 глава, 4 стих Снежным покрывалом. Вся земля укрылась. Отцвели, опали нежные цветы. В поле позабытом дерево осталось. Ветер обрывает редкие листы. Дуб поникший, грустный, о весне мечтает. О траве зеленой и о ручейке. Снег, когда холодный, наконец растает. Песней каждый листик. «Скажет о Творце». Зима была очень холодной. Восточный ветер так пронизывал маленького Гельмута, что он не выдержал и заплакал. Старшая сестра вытирает ему слезы с лица и утешает малыша. «Не плачь, Гельмут, скоро мы будем дома, затопим печку», «И быстро согреемся». Ребятишки собирали дрова в лесу, потому что в то время еще не было центрального отопления и электрических печек. «Да, детки, мы должны благодарить Господа за то, что в нашей комнате тепло, и нам не приходится мерзнуть. Когда я был еще маленьким мальчиком, мы целыми днями не могли топить печку» потому что у нас не было угля и дров. Мы часто весь день лежали в кровати, чтобы не замерзнуть. В нашей квартире было так холодно, что вода в трубах отопительной системы замерзала. Продуктов у нас было очень мало, а иногда и совсем ничего не было. И вот в один из таких дней моя мама со слезами молилась своему Спасителю – потому что она не могла смотреть, как ее дети голодают. И в этот же день совсем незнакомый мужчина принес нам картошку. Это было так. Неожиданно кто-то постучался в нашу дверь. На пороге стоял незнакомец и спросил, «Вы есть хотите? Моя тележка сломалась перед вашим домом, и теперь...» «Пока я позову кого-либо на помощь, картошка замерзнет. Чтобы она не замерзла, возьмите ее». «Знаете ли вы, сколько стоил один мешок картошки в те голодные годы? Он стоил 500 или 600 рублей. То, что мы получили картошку, было чудо Божье, и в тот же вечер Господь послал нам и дрова. Я тогда молился». Дорогой Спаситель, я тебе буду всегда благодарен, если только у меня будет картошка и соль и теплая комната. Вот так же и маленький Гельмут, после того, как пришел домой и согрелся, быстро забыл свои переживания. Когда мы придем на небо, мы больше не будем мерзнуть и голодать, и там мы никогда уже не будем плакать. Наш Господь сказал, что мы всегда должны сострадать другим людям и стараться помочь им в нужде. Давайте будем теперь молиться и благодарить Бога за то, что Он имеет сострадание ко всем людям. Попросим у Него силы, чтобы помогать другим людям и утешать их, когда они плачут. На небе Бог отрет все слезы, И мы всегда будем радоваться.